Глава пятая. Утром, как и договаривались, мы встретились за час до общего сбора. Все было готово. И Торн хотел лишний раз убедиться в этом. — Слушайте, а давайте уже перейдем на «ты», — попросила я. — Смешно, если мы и на маршруте будем выкать друг другу. — Ты права, Элиния, — ответил Торн. Еще вчера заметил эту нелепость. Все покивали головами и в разнобой выразили согласие. А Мирчелл спросил. Кстати, у кого как обстоят дела с оружием? Маршрут, конечно, проверен, и территория испытаний охраняется. За действиями команд будут следить магвизоры. Но не забывайте, что это сельва, случиться может всякое. «У меня шпага и меч — основное оружие. Короткие кинжалы — дополнительные», — сказал Брен. И у меня перед глазами тотчас возникла картинка его тренировок. «Все виды холодного оружия и лук», — отрапортовал Торн. «Короткие кинжалы, метательные ножи», – перехватила ответ Эвери. И только я скромно помалкивала. «А у тебя, Элиния?» – прямо спросил меня Мирчил. «А Элиния будет убивать взглядом», – заржал Брэн. «Клоун», – буркнула я и ответила. «К сожалению, я не владею никакими видами оружия. Еще не было повода начать учиться». «Плохо», – констатировал Мирчил. Торн. Мне придется держаться рядом с Илинией, учитывай это. Понял уже, сам хотел предложить это. Он еще раз придирчиво осмотрел нас с ног до головы. Дал команду взять свои мешки, и мы отправились к месту общего сбора. На тренировочную площадку заднего двора Королевского замка. Наконец все команды собрались, и нас начали отправлять через портал на место старта. Портал вывел нас на небольшой островок без единого деревца. окруженный бескрайними водными просторами, из которых торчали стебли травы, кусты и чахлые деревца. Казалось, что этот пейзаж продолжается далеко за горизонт, и ему нет конца. Мы потрясенно молчали. «Ну и как отсюда выбираться?» – подумала я. Эвари раздался голос нашего командира. «Карту!» Эвари Шустро достала из нагрудного кармана карту и, разложив ее на земле, провела над ней рукой. Карта увеличилась в размере и, казалось, ожила. Островки суши стали объемными и приподнялись над карты, и на них закачался лес. Вода заребила под легким ветерком. Скалистое плато выросло на краю болота отвесными скалами. Здорово. Все-таки какое чудо, эти старые магические карты. Теперь наш путь можно было представить почти реально. Мы подошли ближе и столпились вокруг. Торн, подхватив земли сухую ветку, ткнул ею в точку на карте. Мы сейчас здесь. Конечная цель здесь. И он провел линию, соединяя две точки. На карте тотчас возникла прямая линия, ведущая за пределы этого болота. Пользоваться магией для преодоления препятствий запрещено. На территории испытания в целом магия не действует. Но слабые магические действия допустимы. Например, несложные бытовые заклинания. Смотрите. Вот наша цель. Как пойдем? Мы склонились к карте, изучая ее. Казалось, никаким способом нет возможности преодолеть это водное пространство, а потом еще забраться наверх по отвесной скале. Я отошла от группы и присела на берегу, потрогав рукой воду. Холодная. Взяла сухую ветку, валявшуюся рядом, и попробовала промерить глубину. Ветка ушла в воду почти по макушку, но дна я не ощутила. Просто густая жижа. однако верхние слои воды чистые и прозрачные. Задумавшись, продолжала играть с водой, переливая ее ладонью и рассматривая капли на свет. «А что, если доплыть до соседнего острова? Там есть лес. И сделать плод», начала говорить я, поворачиваясь к группе. И застыла, увидев неожиданную картину. Все мои товарищи стояли в неудобных позах, замерев и не двигаясь. А рядом с ними выстроился с десяток маленьких пузатых мужчин, одетых лишь в набедренные повязки и вооруженных длинными копьями. Еще один стоял прямо на карте и, воинственно сжимая копье, с негодованием смотрел на меня. Увидев, что я смотрю на него, что-то резко мне крикнул. — Простите, не понимаю? — почти прошептала я, севшим от страха голосом. — Кто это вообще такие? Откуда взялись? Территория же не опасна. Бились в моей голове мысли. Надо взять себя в руки и как-то договориться, заставляла я себя, а сама жутко боялась выпрямиться и подойти к этим воинственным созданиям, Похоже на пигмеев, только светлокожие и светловолосые. Наконец вождь, так я его для себя определила, видя, что я не реагирую на его крики, махнул рукой остальным, и они дружной толпой кинулись ко мне, угрожающе перехватив копья. «Все», — подумала я. У них наверняка наконечники ядом смазаны. И зажмурила глаза. но ничего не происходило. И даже крики стихли. Осторожно открыла глаза. Пигмеи окружили меня кольцом, а передо мной стоял вождь и внимательно меня рассматривал. «Ты бояться!» Вдруг сказал он на вполне понятном всеобщем. Я согласно кивнула, все еще находясь в заторможенном состоянии. «Ты не надо бояться! Мы не враг!» «А кто?» вырвалась у меня. «Мы баренгери! Дети баренги!» «То есть вы народ этой земли?» «Да, большая глупая самка», – важно подтвердил он. «Мы дети, это земля». «А про вас ничего нигде не написано», – расписалась я в своем невежестве. Он пожал плечами, мол, его это не касается. «А что с моими друзьями?» – решила я начать переговоры. Их остановил кроссног, и он постучал концом копья по земле. Земля в ответ качнулась, и я от неожиданности села на пятую точку. Мужчинки рассмеялись. Из воды, где я только что мерила глубину, показалась голова жука. Но жука огромного. Даже представить такого не могу. А как он их остановил? Решила все же допытаться я. Вождь опять пожал плечами, а у меня в голове раздалось. Ментальный приказ и все. — Как кто здесь? — стуча зубами, спросила я. — Тебе же сказали. — Кросснок. и у меня в голове раздался хриплый, скрипучий звук, видимо, смех. То есть это вы, большой жук, заморозили моих друзей? Да, это я, но я не жук и не заморозил, а обездвижил. Они все слышат, понимают, но двигаться не могут. А говорили, что тут магия не действует, вспомнила я инструкции. Ваша, ваша, да, не действуют. Так это получается не остров? «А ваша спина?» «Ну, наконец-то дошло!» «Так, а я почему не обездвижилась?» Мои мысли скакали зайцами, и я спрашивала все подряд, не задумываясь о важности и последовательности вопросов. «Самому интересно. Что-то с тобой не так. Ты не такая, как они». И этот жук-переросток замолчал, а я не знала, что делать. И маленькие мужчинки тоже, похоже, этого не знали. Я осторожно постучала рукой по земле, то есть, видимо, по панцирю этого существа. «Эй, как вас там? Освободите моих друзей, пожалуйста! Они не будут делать ничего плохого!» «Они и не смогут!» — снова раздалось в моей голове. «Скажи, зачем вы здесь?» «Мы не здесь. То есть здесь, но нам сюда не надо!» «Тьфу!» — запуталась. «Здесь проходит испытание на физическую подготовку». «Нам надо добраться до небольшой деревушки на скалистом плато. Нас здесь несколько таких групп. Нас перебросили сюда порталом. Мы попали на вас». «Вот». Я замолчала и выжидающе уставилась на голову жука. «Вот как. Ладно, подожди, пока я посмотрю, что вы за люди. Не бойся, я просто посмотрю ваши воспоминания». «Все?» Меня почему-то это испугало, хотя скрывать мне было совершенно нечего. Правда, я очень не хотела, чтобы знали о моем неудачном замужестве на земле и о короткой связи здесь, в первый год моего попадания. Поэтому я осмелилась спросить. «А вы не расскажете о том, что видели у меня посторонним?» «Не беспокойся, мне нет дела до твоих секретов». И я почувствовала легкое воздействие на голову. Как будто теплая волна прошла через нее. Потом пробежала стая мурашек, и все закончилось. Интересный у тебя мир без магии. Но теперь понятно, почему на тебя не подействовал приказ. Ты – существо не нашего мира. Учти, в этом твое преимущество. На тебя труднее воздействовать. Но в этом и твоя проблема. Твоя магия особенная. Она – катализатор для магии этого мира. То есть ты будешь увеличивать силу мага, с которым будешь работать. Держи этот секрет при себе, пока о нем никто не знает. Хорошо. Спасибо, что сказали. А как вас зовут? А вы отпустите нас? А может, поможете? Снова раздался скрип, изображающий смех, и краснок прохрипел. В твоем мире это называется Дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. хр хер Он перестал смеяться и сказал: Я довезу вас до скалы, дальше сами. Но твои спутники пока останутся в таком виде. Их мысли слишком агрессивны. Женщине не доверяй, она обманывает тебя. Подари вождю свои часы, возьми у него взамен охранный амулет. С этого момента вы будете родственниками. Если случится быть здесь еще раз, тебя примут. А вам? Что я должна сделать для вас за эту помощь? И разве сами мы не сможем добраться, как другие группы? Ты поделишься со мной своей кровью. Я слишком долго не был во внешнем мире, уже не могу оборачиваться. Но я должен знать, что там происходит. Если ты добровольно, это важно, поделишься со мной кровью, то я смогу знать, где ты в любое время и видеть с твоими глазами, слышать твоими ушами в любой точке этого мира. И да, сами вы вряд ли доберетесь до цели. Другие группы попали на настоящие островки с лесом, сделают плод и переправятся через сельву, а вы попали на меня, и до настоящего острова вам не добраться. «Вода кишит мелкими хищными рыбками. Вас обгладают до костей, стоит вам спуститься в воду. Да и плыть по вязкой тине долго невозможно». Я задумалась. «Действительно проблема». А потом спросила. «А зачем вам это?» Моя осторожность дала о себе знать. Он помолчал, но все же ответил. «Когда-то боги этого мира создали существ-хранителей». чтобы они защищали созданный ими мир от нарушения равновесия. Магия и светлая и темная есть суть этого мира. И пока она в равновесии, в мире спокойно. Но сейчас, я чувствую, уже много лет равновесие нарушается в пользу темной магии. Мне нужны сведения из мира людей, чтобы я смог вмешаться. Но как вы сможете вмешаться? Я догадываюсь, где это может быть. Ворочих степях уже много лет неспокойно, и они нападают на соседние государства. Есть несколько способов, но тебе предлагаю два. Либо ты берешь меня с собой, либо ты становишься моим аватаром. А подробнее. <т glazen> <слаблюдать> Если берешь с собой, я уменьшаюсь. Будешь носить меня в амулете. Если согласишься стать аватаром, то будешь принимать мой облик в случае необходимости. Я представила себя в виде огромного жука, и меня передернуло от отвращения. Хр-хр-хр опять раздалось в голове. «Не бойся, девочка, мы подружимся. Хр-хр-хр». «Не уверена», — подумала я, но спросила. «Что нужно делать? Просто дай мне твою руку». Боясь передумать, я опустила руку к воде, так как до головы все равно не дотягивалось. Из воды показалась мохнатая лапа, которая чиркнула мне по запястью, Не знаю даже чем, а выступившую обильную кровь тут же слезал длинный узкий язык, появившийся из пасти жука. Я захолодела, но не от потери крови, а от осознания того, с каким существом сейчас разговариваю. Можешь называть меня хранителем, и давай уже договаривайся с вождем. Меня ты берешь с собой, как я понял. Я только кивнула, не в силах сразу осознать последствия своих действий. Повернулась к вождю который все это время терпеливо ждал результатов нашего разговора. «Меняться?» – спросила я, показывая на свои часы. «Меняться!» – радостно закивал вождь и показал какой-то зуб на шнурке. «Нет!» – помотала я для верности головой. «Это!» – и ткнула пальцем в блеснувший амулет. Вождь скривился, но все же снял его с шеи и бережно передал мне. «Хороший! Сила!» – пояснил он. Я сняла с руки часы и передала вождю. Время. «Расскажу, пока плывем», — пояснила я. Жук спокойно и равномерно перемещался по водной глади. И, глядя на него, нельзя было и подумать о вязкой трясине под нами и кишащих в ней рыбках-хищницах. Интересно, знают ли организаторы об этих обитателях сельвы? Все это время я терпеливо обучала вождя пользоваться часами. Его воины мирно спали, заняв место рядом с нами, а мои товарищи все так же стояли в неудобных позах. Представляю, как у них затекут мышцы. Через три часа показалось плато. Хранитель прервал молчание и сказал. «Сначала мы высадим местных. Они ехали на выборы нового вождя в соседнем племени. А потом вернемся на маршрут». «А как они обратно доберутся?» «Беспокоишься? Молодец! хар хор У них есть лодки. Это практически их дома. Доплывут». Вскоре мы приблизились к крупному острову. который, пожалуй, и за день не обойдешь». Аборигены, шумно переговариваясь и смеясь, соскочили на берег и низко поклонились жуку. Мы же немедленно отплыли от берега. А мне стало интересно. «Хранитель, а аборигены знают, что вы разумны и можете разговаривать мысленно?» «Только вождь. Мы всегда устанавливаем связь с вождями. Так легче управлять». «Мы? Так вы не один? Нас, хранителей этого мира, было четверо». но я давно не слышу своих собратьев и своих создателей не беспокойся для тебя я буду артефактом который увеличит твою силу и возможности но он будет незаметен для других хранитель замолчал я тоже задумалась три года я уже в этом мире и как мало оказывается знаю о нем всего несколько дней конкурса и у меня появились друзья новые знакомые новые горизонты в жизни все таки правы те кто считает что даже небольшое путешествие даст больше, чем несколько лет сидения за книгой дома. Незаметно я задремала. Проснулась от легкого толчка и шепота в голове. И линия, мой прибыли!» Я встрепенулась и оглянулась на команду. Они лежали в рядок и спали. «Ох, спасибо, хранитель! А то они, наверное, здорово устали так стоять. Я увидел твое беспокойство за них, но поскольку ко мне они агрессивны, решил их просто усыпить. «Давай буди их и поднимайтесь. Скоро вечер, вы должны успеть до темноты. А потом я перейду в твой амулет, но никто об этом не должен знать. Пусть все думают, что я ушел». Я подошла к Торну и тронула его за плечо. «Командир, мы прибыли!» Торн открыл глаза и тут же рывком встал на ноги. Илия, все в порядке?» «Да, Торн, надо подниматься наверх. Наш живой остров не может долго ждать». «Так, линия. буди всех, а я приготовлю снаряжение». Пока я будила команду, Торрен успел приготовить веревки и теперь стоял у скалы, внимательно изучая путь подъема. Брент, проснувшись, сразу накинулся на меня с вопросами. «Кто это? Что это? Как это?» Я шикнула, что все вопросы потом, а сейчас подъем на плато. Остальные тоже озадачились этим, и дело пошло быстрее. Вначале Брен хотел, используя крюки и веревки, забраться наверх и потом вытягивать нас. Но Торн и Мирчел, пройдя немного в сторону, обнаружили вполне пригодную для подъема неглубокую расщелину. И мы уже через час были наверху. Однако хранитель оказался прав. Время шло к вечеру, и начинать снова переход было бессмысленно. Мужчины разбили лагерь, а мы с Эвери приготовили ужин. Ну как приготовили? Нашли невысокий каменный выступ. Решили, что это будет стол. Накрыли его большой салфеткой и выставили чашки из небьющегося стекла с готовыми блюдами. Предварительно сняв с них стазис, аромат тушеного мяса и овощей поплыл по лагерю, заставляя мужчин поторопиться. И вот мы сидим у импровизированного стола на импровизированных стульях из камней и с аппетитом уплетаем все, что лежит в чашках. Красота. Наевшись, Я отваливаюсь от стола и говорю. «Никогда еще не ела такой вкусной еды». «Согласен с тобой, Илиния, отвечает Мирчел, и мы довольно улыбаемся. Эвери тоже уже отодвинулась от стола, а Брен и Торрен продолжали сосредоточенно поглощать содержимое чашек. «Куда только входит», – подумала со смешком я. Наконец все наелись. Мы с Эвери и Мирчеллом убрали и помыли посуду. И только после этого, сидя у костра… Торрен попросил рассказать о всех происшествиях за день. В нескольких коротких фразах я рассказал о том, что мы, оказывается, попали на живой остров в виде огромного жука. Он своей магией обездвижил команду. Но на меня она не подействовала, так как я и иномерянка. По моей просьбе жук согласился доставить нас к скалам. Взамен потребовал только моей крови. Все. После этого, поделив время дежурства между мужчинами, Торрен отправил всех спать. Первым дежурил Брэнд, и я задержалась, чтобы шепнуть ему о предостережении хранителя по поводу Эвери. "На что этот матч недоделанный?" ответил. "Что и так давно это подозревает". Мы посидели с ним немного, прислонившись друг к другу, делясь впечатлениями дня. Но сон начал одолевать, и Бренд, чмокнув меня в ухо, велел идти спать. Я отправилась в палатку, где легла, привалившись спиной к уже уснувшему Мирчлу. Утром Торн разбудил нас рано. И после короткого завтрака произнес такую речь. В полдень будут ровно сутки, как нас отправили на маршрут. Идти осталось примерно треть пути. Предлагаю собрать все силы, барышни, вас особенно касается, и идти до обеда без остановок. Карту мы с Мирчеллом просмотрели, пока некоторые спали. Он укоризненно посмотрел на нас с Бреном, но нас такими взглядами не проймешь. На маршруте впереди не должно быть неожиданности. Так что вперед. Часа два мы двигались довольно бодро. Груз, который несли мужчины, был распределен между ними поровну. Мы с Эвери несли только личные вещи. Кроме того, ко всем заплечным мешкам здесь не знали рюкзаков. Были нашиты амулеты снижения веса. Самые обычные недорогие амулеты бытовой магии, которые используют хозяйки при походах на рынок. Поскольку силы в них было очень немного, то они прекрасно действовали и здесь. Однако к полудню все начали уставать, особенно я. Это было стыдно. Даже Эвари продолжала легко следовать за мужчинами. А мои шаги становились все короче, дыхание давно сбилось, и пот застилал глаза. Но я настырно продолжала идти, стараясь не отстать от команды, тем более, что последним шел Брен, и время от времени он брал меня за руку и просто вел за собой. Мы, конечно, отставали от группы, но не критично. Сама местность. по которой мы шли, представляла собой сухую каменистую поверхность, испещренную многочисленными трещинами разного размера и присыпанную сверху мелко каменистой крошкой. Не асфальт, короче. Наконец, Торрен скомандовал привал, и я, преодолевая желание сесть там, где стою, подошла к группе и села на землю рядом с Торреном. «Сколько нам еще осталось?» «Давай посмотрим по карте», — ответил Торрен и, достав из кармана карту, развернул ее. «Собственно, если пойдем тем же темпом, то к порталу выйдем часа через три-четыре». Все устало молчали. И в этот раз мы не стали накрывать стол. Я просто раздала готовые бутерброды с мясом и овощами и запили их горячим чаем. Посидев еще немного, начали собираться. И тут случилось это. Впереди нас по курсу земля вдруг дрогнула. Волна колебания почвы заставила нас упасть на землю. Послышался гул. «Землетрясение?» – принеслось у меня в голове. Но гул быстро стих, пыль осела, и мы увидели широкую трещину, пересекающую плато и уходящую вглубь этой каменистой пустыни. Мы застыли в шоковом молчании. В этот момент над нами появился магвизор, и с развернувшегося экрана мы увидели лицо верховного мага, который обращался к нам. «Участники, если вы видите это...» Значит, вы дошли до последнего этапа перехода. С этого момента магвизор будет наблюдать за вами постоянно. В случае смертельной опасности команда будет эвакуирована. Ваша задача преодолеть расщелину и дойти до портала, который уже совсем рядом. Успехов вам, участники. Да, многозначительно протянул Брен. Это сильный ход. Зато по сельве нас перевезли быстро, заметил Миртель. «Мы даже и не делали ничего. Вот сейчас и переделаем все, что не сделали до этого», — хмуро ответил Торон. «Мы подошли к расщелине. широкая, Не перепрыгнуть даже с разбега. По крайней мере, человеку. Я бросила взгляд вниз. Глубокое. И тянется далеко не обойдешь». Мирчел начал внимательно изучать склоны, а Брен — противоположную сторону. Там были большие камни и выступы, но зацепиться за них — сомнительно. «Ну, у кого какие идеи?» — спросил Торн. «Можно попробовать спуститься до дна и подняться на ту сторону. По времени уложимся только к вечеру при хорошем раскладе», — предложил Мирчу. «Попробовать закрепить веревку на той стороне?» «Далековато, правда, но попробовать можно», — сказал Брэн. «Может, у кого-нибудь есть родовой дар, не связанный с магией?» — спросила Эвори. «А я думала, стоит ли открывать присутствие хранителя» и может ли он помочь вообще. Как бы я ни болела сейчас за команду, но хранитель просил никому о нем не говорить. Незаметно отошла от группы на несколько шагов и присела у края расщелины. Взяла в руки амулет и потерла пальцем его камень. Мысленно обратилась к хранителю с просьбой о помощи и через мгновение услышала в голове его голос. «Незаметно применить здесь даже мою магию будет трудно. Саму магию не заметит». Но в результат не поверит, так как люди не могут обладать такими способностями. Вот эльфы, оборотни и другие нелюди преодолеют это препятствие. Люди же даже и маги не смогут. Для вас путь только один. Сначала спуститься, потом подняться. Можете не успеть до срока. Я разочарованно молчала. Хранитель тоже примолк. Между тем Брен, достав длинную веревку, скрутил ее на манер лассо, и примеривался теперь к выступу на противоположной стороне, чтобы забросить веревку и закрепить на нем. Первые попытки были неудачными. Веревка ни разу не долетела до выступа. «А если утяжелить петлю?» «Слегка», – спросила я, заинтересовавшись его действиями. Бренн тут же прицепил к ней небольшой камень и повторил попытку. Теперь петля летела с ускорением и дальше, но все равно до выступа не доходила. Подошли Торрен и Мерчел. Понаблюдали за Бреном и тоже решили попробовать. Но и у них ничего не вышло. «Ну что, начнем спуск? Чего время терять?» – спросил Торн. «А если на камешек наложить бытовое заклинание? Например, поиска или не поиска, а окрепление? Или...» Я вопросительно взглянула на Брена, надеясь, что у нас получится и не придется целый день пропадать в этой расщелине. «Давай», – кивнул он. «Как я понял, вес плюс крепление?» «Да», — ответила я и привязала камню на петле заклинание крепления. «Теперь он не только будет ускорять лосо, но и искать, за что зацепиться. Не скажу, что быстро, но, наконец, мирчело удалось закрепить лосо на противоположной стороне. У него вообще такие броски лучше всех получались. Он же первым и пошел на ту сторону, обвязав себя еще одной веревкой». Конец которой закрепили на этой стороне за огромный валун. Мы напряженно наблюдали, как быстро перебирая руками и ногами, повиснув спиной вниз, Мирчел перебирается на ту сторону. Весь вопрос был в том, насколько прочно закрепилась веревка на том конце. Но вот Мирчел достиг выступа. Однако это было еще не все. Теперь ему надо было подтянуться и выбраться наверх. Дело в том, что на той стороне, наверху, никаких валунов и выступов не было. Наиболее удобный и подходящий обнаружился чуть ниже края. Но теперь, когда Мирчелл был на той стороне, дело пошло быстрее. За Мирчеллом переправили Эвери. За ней все наше снаряжение, протягивая веревку, как на ручном пароме. Затем отправили меня. Брен собственноручно привязал ко мне на пояс дополнительную веревку, проверил все крепления тех веревок, которые были уже натянуты. Закрепил меня, так же как наш груз, и после этого осторожно столкнул вниз. Я повисла на веревках, не в силах сделать ни одного движения, а Брэн и Мирчел начали мою переправу. Мне было стыдно, и я дала себе слово, что, невзирая ни на какие результаты этого конкурса, по его окончанию я обязательно займусь серьезной физической подготовкой. Стыдно быть такой размазней и надеяться только на магию, как я раньше. Не всегда она, оказывается, может помочь. И, собственно, только теперь я начала понимать, почему все практикующие маги здесь, и мужчины, и женщины, физически развиты и дружат с оружием. На той стороне Мирчел помог мне подняться наверх и с улыбкой похлопал по плечу. «Молодец, Элиния, хорошую идею придумала». Брэн и Торн переправились быстро и сняли веревки. И после этого мы решили сделать привал. И время обеденное, и устали все, и напряжение надо снять. и естественные надобности справить. Поэтому мы устроили полноценный лагерь и разрешили себе три часа отдыха. Воды рядом не было, и мне пришлось расходовать запасы льда из заготовок и для чая, и для гигиены. Но это уже не снижало нашего настроения. Интуитивно все понимали, что мы почти у цели. Мы даже забыли про магвизор, который крутился над нами. Зато о нас не забыли. Развернувшийся экран показал симпатичную ведущую, которая зачитала новости конкурса. «Главное, — поняли мы, — еще никто не пришел, и у нас есть шанс стать первыми». На этой волне мы решили отдохнуть после выхода с маршрута и, закончив обед, собрались выдвигаться. Теперь мы шли бодро, подгоняемые желанием быть первыми. Даже я не отставала. И часа через три мы увидели вдалеке арку портала. Подойдя ближе, увидели, что у арки никого нет, кроме дежурного мага. Он улыбнулся нам, и приглашающий махнул рукой. И вот так, уставшие, грязные, но довольные, мы с улыбками вышли из портала на территории дворца. Такими нас, налетевшие магвизоры, и сняли. Но, учитывая, что ни одна другая команда еще не пришла, организаторы не разрешили журналистам интервью с нами и позволили нам разойтись по своим комнатам. Я еще помнила, как зашла в свою комнату. Но затем в голове вспыхнули вдруг тысячи искр, и я кулем упала на пол. Эвери. мелькнула мысль, и я окончательно потеряла сознание.